«Глаш, а как ты думаешь, его можно навестить?» «Ну, барышня, зачем это вам?» Тася и сама не знала, откуда у нее появилось такое желание. «Мне его жалко. Давай отнесем ему молочка и яичек». «Ишь чего? Яичек ему! Да зимой какие яйца! Самим едва хватает. А вот молочка отнести можно. И пирог со вчерашнего обеда еще остался». Только разрешит ли папенька ваш? Вы у него сперва спросите. С отцом Тася встретилась за завтраком. Вся семья вставала очень рано и собиралась за завтраком в восемь часов. Потом полковник уходил на службу. Отец сидел за столом угрюмой. Лишнего слова не скажет. Он все еще сердился на Тасю из-за ее вчерашней выходки. Все же девушка набралась смелости и произнесла Папенька, позвольте навестить дезертира в лазарете. Полковник удивленно крякнул. Это зачем, позволю знать? Таня покраснела до кончиков волос, стушевалась. Мы с Глашкой хотим ему молочка и пирога отнести. Ему ведь надо хорошо питаться, чтобы поправиться, а в лазарете кормят всех одинаково. Тоже мне, раненого нашла на поле боя. Рассердился отец. Нечего благотворительностью заниматься. Не твое это дело. Но ведь он уже наказан. К чему усугублять его страдания? А вдруг он умрет? Я сказал нет. И прошу к разговору этому больше не возвращаться». Алена Ильинична сидела как мышка, страшась и слово произнести. После завтрака, когда полковник ушел, она печально заметила. Тасенька, как ты не понимаешь? Этот солдат — дезертир, и жалеть его не надо. Вот если бы он был ранен, тогда другое дело». Глажка в это время молча убирала со стола. Едва Алена Ильинична покинула столовую, она заговорщически подмигнула. «Я сейчас пойду в лазарет. Пойдешь со мною? А вдруг папенька узнает?» «Ну так что ж, после сделанного-то...» — Ругай, не ругай, ничего не исправишь. Не убьет же он нас, единственных дочь и крепостную. — И верно! — улыбнулась Тася и побежала в свою комнату одеваться. Вскоре они стояли у маленького домика в три окошка, где размещался полковой лазарет. У входа их встретил солдат с повязкой на рукаве, означающий, что он приписан к лазарету. Солдат без лишних расспросов провел женщин к лежащему на узкой койке под серым одеялом дезертиру. Он лежал на животе с закрытыми глазами, но, услышав приближение людей, резко распахнул их. «Чего надо?» — спросил угрюмо. «Архи, к тебе гости!» — хихикнул сопровождающий. При этих словах на двух других койках зашевелились больные солдаты, обратили к пришедшим, заросшие щетины лица. Тася настолько перепугалась, что онемела и не могла ни слова сказать, ни с места двинуться. Спасла ситуацию расторопная Глашка. А мы тебе, Архип, молочка вот принесли и пирога, чтобы ты поправлялся. — Тебя чё, высокоблагородие послали? — признал Архип крепостную полковника. — Нет, мы сами... — стушевалась Глашка. Вот барышня о твоем самочувствии справиться хотела. — А что о нем справляться? — зло ответил солдат. — Сначала чуть на тот свет не отправили, а потом задобрить хотят. Он вдруг откинул одеяло и продемонстрировал женщинам исполосованную в клочья спину. Кровь запеклась, в некоторых местах раны уже заметно стали рубцеваться. «Это что такое?» — Таня вздрогнула от строгого окрика. В помещение зашел полковой лекарь, мужчина лет тридцати, с глазами на выкате. «Почему в лазарете постороннее?» Он заметил Тасю, и лицо его подобрело. «Таисия Петровна, вам здесь нельзя находиться. Мы раненому гостинцев принесли». «Это какому раненому?» — удивился лекарь. «Архипу. Какой же он раненый?» — Это дезертир. Вы бы лучше других наших больных порадовали. Вот у Назара палец на ноге гниет, а такой хороший солдат. Поискать еще вояку. Его бы надо угощать-то. — А мы для всех, — тут же нашлась Тася.